Я искренне желаю помочь династии, но у меня нет способностей к управлению государством. И потому я с надеждой взираю на вас, уповая на вашу гуманность и доброту. Ваши таланты равны талантам Люйвана. Так совершите же великие подвиги, равные подвигам Дзинфана, и Поднебесная обретет счастье. Цзэйфан, второе имя Джанляна. Это письмо я пишу, дабы ведомо было вам, что после поста и омовений я вновь перед вами предстану. Выражаю вам свое искреннее почтение и как повелений жду ваших мудрых советов. Лю Бэй передал письмо Джугадзюню и откланялся но когда вскочил в седло и хотел тронуться в путь, услышал, как мальчик крикнул «Старый господин едет!». К западу от небольшого мостика Любей заметил человека в лисьей шубе и теплой шапке. Он ехал верхом на осле. За ним пешком следовал юноша в черной одежде и нес в руке тыквенный сосуд с вином. Проехав мостик, Человек стал, нараспев, читать стихи. Всю ночь дул ветер, нагоняя тучи, На сотни ли безумствует пурга. Отроги гор в седом тумане тают, И реки, вздувшись, бьются в берега. Лицо поднимешь, кажется, что в небе Ведут драконы небывалый бой. От них летят и падают чешуйки, всю землю закрывая пеленой. Проехав мостик, я вздохнул тоскливо. Зима пришла, и цвет роняет слива. — Это господин Волун! — воскликнул любей поспешно соскочив с коня и приблизился к человеку. — Господин! — Должно быть, нелегко ездить в мороз, — с поклоном произнес любей Я давно ожидаю вас. Человек сошел с осла и ответил на приветствие. — Вы ошибаетесь, господин, — обратился к любею Бэю Это не Волун, это его тесть, Хуан Чэньянь. — Какие прекрасные стихи вы только что прочли, — сказал любей «Это стихотворение из цикла песни «Лян Фу», ответил тот. «Я как-то раз слышал его в доме своего дяди, и оно мне запомнилось». «А вы не встретились по дороге с вашим зятем?» — спросил Любэй. «Я как раз еду повидаться с ним». Любэй, разочарованный, попрощался с Хуан Чиньянем, сел на коня и двинулся в обратный путь. Ветер крепчал, сильнее повалил снег. Любей с грустью смотрел на высевшийся вдали холм дремлющего дракона. Время летело быстро, и незаметно наступила весна. Любей велел прорицателю погадать на стеблях травы и выбрать благоприятный день. Три дня он постился. Потом совершил омовение, сменил платье и снова собрался в путь к холму дремлющего дракона. Но Джан Фэй и Гуань Юй стали его удерживать. Поистине, героя влечет к мудрецу, пока независим мудрец, но слово нарушит свое, и вере героя конец. Если вы хотите узнать, Как братья пытались удержать Любэя, прочтите следующую главу. Глава 38. Джогэлян задумывает план трех царств. В битве на реке Янцзы Рот сунь мстит за обиду. Итак, когда Любэй хотел в третий раз отправиться на гору дремлющего дракона, Гуань Юй сказал, брат мой. «Поведение Джугаляна переходит все границы приличия. Что вас прельщает в нем? По-моему, он боится встречи с вами, потому что не обладает настоящей ученостью».